Сливу, я уж я стол чужого подушка. Лежу я на восточном диве, чай олью или черницы. И с ними палуется гадко. Без голов я в ночь и вновь, ночь. Гадко и И разговор ее был жалок, она сидела дело то и говорила подарил хоть паль. Хоть стоп, хоть поужало. Того, что было, не вернешь. Дубовый пол, солодкий нож. И вместо хлеба езь брюхаты. Хотели Хотели петь, и не смогли. Хотели петь, и пошли. Через окно на двор арматы. вот проходит полчаса. И гарнзы черного окна. Тут захмустывая кони, гребят ворота на заре, Не запрягают на дворе, теплеют редве на водой. Толщобы сумрак залетел, водою разведешь и ел, Хоть заром утро предлагает, И хоть прозрачное ледно, молочный день глядит в vad du ni har skit i psyket